Разумеется, Казанова жил не для того, чтобы написать свои мемуары. Вернее, то, что он писал только чтобы еще раз пережить в воображении свою чудесную жизнь. Но ее стоило прожить хотя бы за тем, чтобы написать эту чудесную книгу. Казанова любил поэзию, литературу, общество образованных людей. Он мог бы достигнуть некоторых ступеней в духовной карьере, если бы пожелал соединить свою судьбу с судьбой епископа, который получил кафедру в Калабрии, милостью Божией, святого престола и моей матери. Но без хорошей библиотеки, без избранного общества, без благородного соревнования, без литературной переписки разве мог я, имея восемнадцать лет, остаться в такой стране? Когда в Константинополе мудрый и богатый Юсуфали, умевший рассуждать так, что это напоминало Платона, предложил Казанове выдать за него свою дочь, если он перейдет в магометанство, Казанова ответила отказом. «Меня влекло желание сделаться известным среди цивилизованных народов в каком-нибудь из искусств или в литературе». Не случайно он кончил свои дни библиотекарем. Вкус к библиотекам, уживался у этого необыкновенного человека вместе со вкусом к макаронам, приготовленным хорошим неаполитанским поваром, и к Олла подрида которую едят испанцы. Когда в Цюрихе ему пришла в голову странная фантазия вступить в Бенедиктинский монастырь, то случилось это не только потому, что у Энзиндельнского абата была отличная кухня но также и потому, что у него была превосходная библиотека. Мне казалось, что для того, чтобы быть счастливым, довольно хорошие библиотеки. В самый критический момент своей жизни, сейчас же после бегства из Англии, Казанова проводит несколько дней в знаменитой бюттельской библиотеке. Я вспоминаю, говорит он, эти восемь дней с наслаждением. Я провел их, погрузившись в книги и рукописи. Казанова высоко ценит людей, преданных науке или искусством, и такие люди часто испытывают к нему дружбу и даже уважение. В Риме его постоянное общество составляют известный тогдашний художник Рафаэль Мэнкс и отец истории и искусства, знаменитый Винкельман. Упражнение ума — его потребность. Это его привычка, которая играет роль даже в его любовных приключениях. Женщины, которых он больше всего любил, были умны и обладали литературными вкусами. Анриета заставляла его проводить целые часы, слушая ее очаровательные философствования о чувстве. Ее рассуждения были лучше, чем рассуждения Цицерона в Тускуланах. Дюбуа хорошо знала английскую литературу. Я вижу, что вы много читали. Это мое главное занятие. Без чтения жизнь показалась бы мне несносной. И дальше про нее. Она любила локка Сердце Клементины и сант Анджело. Казанова покорил тем, что подарил ей целую библиотеку. Сам Казанова читал чрезвычайно много и чрезвычайно много знал. Это какой-то кладезь познания — — говорит о нем Делинь. В другом месте он говорит еще, «Казанова — это несравненный ум. Каждое его слово, образ и каждая его мысль — целая книга». Казанова читает все, но больше всего он читает своего обожаемого Ариоста. С 16 шестнадцати лет у меня не было ни одного года, когда я не перечитывал бы Ариоста два или три раза. За это Ариоста вывел его из тюрьмы. Когда Казанов решил бежать, и все было готово, оставалось назначить только день. Он решил гадать по книге. Он взял тогда, конечно, Орландо Фуриоза, неистового Роланда. Ему вышла девятая песня, седьмая страница и первый стих. «Тра эльфин до добре «Эль Капу ди новембре» «Между концом октября и началом ноября». Что странного в этом обстоятельстве, пишет Казанова, это то, что между концом октября и началом ноября есть только минута полночи. И как раз, когда била полночь 31 октября, я вышел из моей тюрьмы. Казанова Почитал и других старых итальянских поэтов. А Данте он всегда говорит с уважением, о Петрарке с большой нежностью. Проезжая во клюс, он стремится увидеть источник Лауры и эти воды, светлые, прохладные и сладкие воды, вызывают на его глазах слезы умиления. Когда Мессере Гранде явился, чтобы арестовать Казанову, он описал все его бумаги и книги. В числе этих книг были Ариоста, Петрарка, Гораций, Аритин, разные эротические трактаты и, кроме всего этого, большое число сочинений по магии. Знавшие, что у меня есть эти книги, считали меня великим магом, и мне это не было неприятно. Магом и каббалистом Казанова слыл всю свою жизнь. Бывали минуты, когда он сам был готов поверить в действительность произносимых им заклинаний. В Чезене гроза застала его в магическом кругу, и он не смел выйти из него в суеверном убеждении, что молния поразит его, как только он переступит линию, проведенную им же самим ради забавы. Каббалистика... Была для Казановы самым важным источником существования. Если он сам готов был немного поверить в нее, то удивительно ли, что нашлись люди: брагадин Венеции, маркиз Дюрфе в Париже, негоциант в Голландии, которые без рассуждений верили в магические знания Казановы. Рассказы венецианского авантюриста и его влияние на Брагадина и на Дюрфе могли бы показаться неправдоподобными, но их подтверждают исторические документы. Сохранились доносы, которые писал некий Мануций, шпион Венецианской государственной инквизиции. Половина Венеции знает, что его, то есть Казанову, содержит Брагадин, так как думает, что через него явится ангел света. Удивительно, что такое высокое лицо, как Брагадин, допустил себя обмануть такому мошеннику. В отношениях Казановы и старой маркизы Дюрфе свидетельствуют мемуары де Креки. Она попала, в конце концов, в руки итальянского шарлатана, который был настолько тонок, что не требовалось с нее денег, но только драгоценные камни для составления из них фигур созвездий. Он сумел внушить этой ученой женщине, что она станет беременной в возрасте 63 лет от влияния звезд и каббалистического гении, что затем она умрет, прежде чем родит, но потом воскреснет в виде взрослой девушки ровно через 64 дня, ни больше, ни меньше. В этой выдержке есть лишь малое расхождение с рассказом самого Казанова. Казанова рассказывает свои обманы с таким удовольствием, что, думается, им руководила здесь не одна только выгода. Его занимала театральная обстановка магических операций, их комическая важность, их безудержная фантастичность. «Театр был для меня потребностью», — говорит Казанова. Но какие сценические вымыслы, будь они даже вымыслами Карла Готца, могли бы превзойти в своей забавности чудеса лаборатории маркизы Дюрфе и нелепый, церемониал магических сеансов. Мемуары де Креки подтверждают, что Казанова никогда не брал у старой дурфе деньги, а только драгоценные камни и богатые подарки. Это не уменьшает его вины, но не об его провинностях перед уголовным судом здесь идет речь. В этой части есть действительно тонкость, тот высший полет обмана, который доставляет помимо выгоды еще некоторое эстетическое удовольствие. И не доставляет ли такой обман некоторого удовольствия самой жертве? Маркиза Дюльфе была женщиной умной, может быть, ей не так уж трудно было бы разгадать Казанову, но, может быть, ей вовсе не хотелось его разгадывать. С верой в каббалистику были соединены последней радостью ее жизни, а кто откажется от последних радостей, достающихся даже ценой обмана? Тонкость Казанова видна и в другом его способе наживы. Казанова любил азартную игру. Один раз он провел за картами, не вставая с места, 42 часа. Он много выигрывал, много проигрывал, но больше все-таки выигрывал. Он хорошо знал игру, он знал также искусство помогать слепой фортуне, хотя и не любил прибегать к нему. Только крайности заставляла его играть нечестно. В большинстве случаев он играл на счастье и увлекался только такой игрой. Когда же карты были нужны ему как средство для поправления ресурсов, он бросал игру и входил, скрипя сердце в сделку с заведомыми и опытными шулерами. Он участвовал в банке известной доли и получал верную прибыль. Нет людей, по его мнению, более аккуратных в денежных расчетах, чем шулера. Он был слишком порядочен, чтобы плутовать, говорит про него Делинь, но он был не прочь от союза с одним замечательным плутом, которого я видел в Дубсе шесть лет тому назад, когда он приехал навестить Казанову. Их разговоры и рассказы о том, что с ними случилось за это время, были курьезнейшей вещью в мире. Его звали Лакруа, или по-итальянски Кроче. Это тот самый Кроче, который, несмотря на свое искусство, проигрался до нитки в Ахине и принужден был бежать, оставив на руках Казанову несчастную Шарлотту. Он обнял меня со слезами на глазах и ушел. Он ушел без белья, без верхней одежды, в шелковых чулках и с тростью в руке, точно на прогулку, а он собирался направиться в Варшаву. Таким был мой Кроче. Казанова много писал. Кроме мемуаров, он писал памфлеты, исторические сочинения, энциклопедию сыров, работу об удвоении Куба. Писал он только тогда, когда был свободен от других занятий. Мемуары написаны им в старости. Защита Венеции от нападок одного французского писателя была начата, когда он сидел в барселонской тюрьме. Ни литература, ни кабалистика, ни игра не были главным делом его жизни. Уже под старость, находясь в Лондоне, он сказал одной даме, «Я распутник по профессии. Вы приобрели сегодня дурное знакомство. В предисловии он говорит «Главнейшим делом моей жизни были чувственные наслаждения, более важного дела я не знал никогда». Другими авантюристами руководила жажда наживы, их привлекала слава. Для Казанова и деньги известность были лишь средством, целью его была любовь. Женщины наполняли его жизнь, и женщины составляют предмет всех его рассказов. В 1759 году Казанова... Находится в Голландии. Он богат, уважаем, перед ним легкий путь к спокойному и прочному благосостоянию, но ничто не может его удержать. Встреч, новые встречи волнуют его воображение. Он ищет этих встреч всюду, на придворном балу, на улице, в гостинице, в театре, в притоне. Он колесит из города в город без всякого расчета и плана. Его маршрут решается парой красивых глаз, остановившихся на нем на секунду больше, чем это нужно. И ради пары красивых глаз он способен переодеться гостиничным слугой, давать пиры, играть в шотландку Вольтера и поселиться надолго в крохотном швейцарском городке. В короткое время он успевает любить аристократку из высшего общества, дочерей-трактирщика, монахиню из захолустного монастыря, ученую-девицу, искусную в теологических диспутах, прислужниц в бернских купальнях, прелестную серьезную дюбуа, какую-то отчаянно безобразную актрису и, наконец, даже ее горбатую подругу. Он соблазняет всех и иногда, кажется, сам не видит кого. У него только одно правило — Двух женщин гораздо легче соблазнить вместе, чем порознь. Только этого правила он и держится во всех своих приключениях. Любовь — это только любопытство. Вот фраза, которая часто встречается в мемуарах Казановы. Неутомимое любопытство было настоящей страстью этого человека возрождения, заблудившегося среди нелюбопытного, скептического и рассудительного XVIII века. Казанова не был банальным любимцем женщин, как какой-нибудь Крочи. Он мог бы смело сказать, что все его любовные авантюры делали его собственных рук. В любви он не был счастливым баловнем, случайным дилетантом. К сближению с женщинами он относился так, как серьезный и прилежный художник относится к своему искусству. Мудрено ли, что ему удавалось достигнуть иногда высокого совершенства?» ибо не всегда Казанова был погружен в торопливый и неразборчивый разврат. Такие периоды случались у него лишь тогда, когда ему хотелось заглушить воспоминания только что прошедшей большой любви и вечную жажду новой. Среди бесчисленных женщин, упоминаемых этим распутником по профессии, есть несколько оставивших глубокий след в его душе. Их память для него священна. Им посвящены лучшие страницы мемуаров. Рассказывая о них, Казанова удерживается от своих обычных непозволительно непристойных подробностей. Их образы становятся для читателей этой книги так же близки и живы, как образ самого венецианского авантюриста. Первая любовь Казанова была в духе мирной венецианской новеллы. Ему было шестнадцать лет, и он любил Нанетту и Мартон, двух племянниц доброй сеньоры Орио. Эта любовь, которая была моей первой, не научила меня ничему в школе жизни, так как она была совершенно счастливой, и никакие расчеты или заботы не нарушали ее. Часто мы все трое чувствовали потребность обратить наши души к божественному провидению, чтобы поблагодарить его за явное покровительство, с каким оно удаляло от нас все случайности, которые могли нарушить наши мирные радости. Легкий оттенок элегии появляется в его второй любви. Быть может, это от того, что она протекает в Риме, и что смутное раздумье заключено в вечной зелени садов, Людовизии и Альдобрандини, где Казанова любил Лукрецию. О, какие нежные воспоминания соединены для меня с этими местами. — Посмотри, посмотри, — сказала мне Лукреция, — разве не говорила я тебе, что наши добрые гении оберегают нас? Ах, как она на нас глядит! Ее взгляд хочет нас успокоить. И посмотри, какой маленький дьявол — это... Самое таинственное, что есть в природе. Полюбуйся же на нее. Наверное, это твой или мой добрый гений. Я подумал, что она бредит. О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. На что надо мне посмотреть? Разве ты не видишь красивую змейку с блестящей кожей, которая подняла голову и точно поклоняется нам? Я взглянул туда куда она показывала и увидел змею переливающихся цветов длиною в локоть, которая действительно нас рассматривала. На пути из Рима в Анконе Казанова встретился с певицей Терезы, переодетой кастратом. В этой странной девушке было благородство, был ясный ум, было нечто внушавшее уважение. Она заставила Казанову испытать момент чистоты и желания никогда больше с ней не расставаться. Никогда Казанова не думал так серьезно о женитьбе, как в эту ночь в маленькой гостинице в Сенегалии. Непредвиденная разлука не изменила его решение. Понадобился весь жизненный опыт Терезы, чтобы убедить его в невозможности этого для них обоих. Это было первый раз в моей жизни, что мне пришлось задуматься, прежде чем решиться на что-либо. Они расстались и встретились через семнадцать лет во Флоренции, Вместе с Терезой был молодой человек Чезарино, как две капли воды, похожий на портрет Казановы в молодости. Пораженный этой встречей Гуго фон Гофман Сталь написал пьесу «Авантюрист и певица». Во время пребывания на Корфу Казанова испытал любовь, напоминающую своей сложностью и мучительностью темы современных романов. Долгая история этой любви и драматично ей принадлежат одни из самых сильных страниц во всей книге. Много лет спустя воспоминания о патрицианке Ф.Ф. заставляет Казанову воскликнуть, что такое любовь. Это род безумия, над которым разум не имеет никакой власти. Это болезнь, которой человек подвержен во всяком возрасте и которая неизлечима, когда она поражает старика. О, любовь! Существо и чувство Непреодолимая, бог природы, твоя горечь сладостна, твоя горечь жестоко. Никакая другая женщина не вызывает в душе Казанова таких нежных воспоминаний, как Анриетта, таинственная Анриетта, которую он встретил в обществе венгерского офицера в Чезене. Три месяца, которые он прожил с ней в Парме, были счастливейшим временем его жизни. Кто думает, что женщина не может наполнить все часы и мгновения дня, тот думает так от того, что не знал никогда Анриетты. Мы любили друг друга со всей силой, на какую были только способны. Мы совершенно довольствовались друг другом, мы целиком жили в нашей любви. Казанова обожал эту женщину, у которой на лице была легкая тень какой-то печали. Он восхищается в ней, всем, ее умом, ее воспитанием, ее умением одеваться. При одном случае она показала, что умеет превосходно играть на виолончели. Казанова был растроган, потрясен этим новым талантом своей Анриетты. Я убежал в сад и там плакал, ибо никто не мог меня видеть. Но кто же это, несравненная Анриетта?» повторял я с умиленной душой. «Откуда это сокровище, которым я теперь владею?» пришла разлука. Казанова провожал Анриету до Женевы, где остался один. Я мог выехать из Женевы только на другой день и провел в той же гостинице один из самых печальных дней моей жизни. На одном из стекол я увидал слова, которые она писала подаренным мною бриллиантом. Ты забудешь также и Анриет. Это пророчество не могло меня утешить, но какой смысл придавала она слову забыть? Нет, я не забыл ее, ибо теперь с головой, покрытой седыми волосами, я вспоминаю ее, и это воспоминание служит чистой отрадой для моего сердца. Когда я думаю, что в старости моей я счастлив только воспоминаниями, я нахожу, что все-таки моя жизнь была скорее счастлива, чем несчастна. Я благодарю Бога, первую причину всего, и радуюсь сознанию, что жизнь есть благо. 20 августа 1760 года Казанова был снова в Женеве проездом и остановился в той же самой гостинице Весы. Я подошел случайно к окну и вдруг заметил на четырехугольнике стекла слова, написанные алмазом «Ты забудешь Анриетту». Вспомнив в одно мгновение, что Анриета написала эти слова тринадцать лет тому назад, я почувствовал как волосы шевелятся у меня на голове. В этой комнате мы жили, когда она рассталась со мной, чтобы вернуться во Францию. Подавленный я бросился в кресло и стал думать. Благородная и нежная Анриета, которую я так когда-то любил, где она теперь? Я ничего о ней не знал и ничего не пытался узнать. Сравнивая себя с собой прежним, я был принужден признать себя менее достойным ее, чем когда-то. Я еще мог любить, но у меня не было прежней нежности, ни чувств, которые оправдывают грех, ни сдержанности в образе жизни, ни известной честности, наконец, которая бывает иногда в самых наших слабостях. Но что было страшнее всего, это то, что во мне не было прежних сил. Случай, заставивший Казанову вспомнить про Анриетту и про дни молодости, произошел с ним как раз после разлуки из Дюбуа, которая была одной из его последних больших привязанностей. После этого случая он начал чувствовать свое одиночество. Его душевное состояние видно из размышлений по поводу Розалии, которую он подобрал в одном из марсельских притонов. Я старался привязать к себе эту молодую особу, надеясь, что она останется со мной до конца дней, и что, живя с ней в согласии, я не почувствую больше необходимости скитаться от одной любви к другой. Но, конечно, и Розалия покинула его, и его скитания начались снова. Вместо преданной любовницы Казанова встретил Ла Кортичелли. Эта маленькая танцовщица заставила его испытать ревность и горечь обмана. Она была из Болонии и только и делала, что смеялась. Она причинила Казанове много бед всякого рода. Она смеялась над ним, интриговала против него и изменяла ему при каждом удобном случае. Но напрасно Казанова старается снять с себя подозрение, что, несмотря на все это, он продолжал быть влюбленным в ла Кортичелли». Самый тон его рассказов выдает, что никогда, даже в минуту их окончательного разрыва, эта сумасбродка не была безразличной для сердца начинавшего стареть авантюриста. Последний рассвет Казанова был в Милане. Он был тогда все еще великолепен. Моя роскошь была ослепительна. Мои кольца, мои табакерки, мои часы и цепи, осыпанные бриллиантами, мой орденский крест из алмазов и рубинов, которые я носил на шее на широкой пунцовой ленте, все это придавало мне вид вельможи. Около Милана Казанова встретил Клементину, достойную глубокого уважения и самой чистой любви. Вспоминая дни, проведенные с ней, он говорил «Я любил». Я был любим и был здоров, и у меня были деньги, которые я бросал для удовольствия их тратить. Я был счастлив. Я любил повторять себе это и смеялся над глупыми моралистами, которые уверяют, что на земле нет настоящего счастья. И как раз эти слова на земле возбуждали мою веселость, как будто оно может быть где-нибудь еще. Да, мрачные и недальновидные моралисты — На земле есть счастье, много счастья, и у каждого оно свое. Оно не вечно, нет, оно проходит, приходит и снова проходит. И, быть может, сумма страданий, как последствия нашей духовной физической слабости, превосходит сумму счастья для всякого из нас. Может быть так, но это не значит, что нет счастья, большого счастья. Если бы счастья не было на земле, творение было бы чудовищно и был бы прав Вольтер, назвавший нашу планету Клоакой Вселенной, плохой каламбур, который выражает нелепость или не выражает ничего, кроме прилива писательской жалчи. Есть счастье, есть много счастья, так повторяю я еще и теперь, когда знаю его лишь по воспоминаниям. При разлуке Клементина рыдала и была в беспамятстве. Чувствовал ли тогда Казанова, что, прощаясь с ней, он прощается со своим последним счастьем. Тревога растет в нем. Он не встречает больше ни новой Терезы, ни новой Анриетты, ни новой Дюбуа. При расставании с венецианской Маркалиной, взятой им мимоходом, почти что с улицы, он испытывает небывалые переживания. Я не могу и отказывать передать страдания, которые причинил мне ее отъезд. Еще накануне я был рад этой разлуке по многим причинам. В минуту отъезда я почувствовал что мое желание освободиться от Маркалины слабеет. Но когда я остался один, какая пустота, какое отчаяние! Поверхностный читатель, пожалуй, не поверит, когда я скажу, что остался стоять без движения, охваченный тоской и в таком забвении всего, что не знал, как найти дорогу. Я вскочил на лошадь и, шпоря ее изо всех сил, предался дороге с отчаянным решением загнать лошадь или сломать себе шею. Таким образом я сделал восемнадцать льев пять часов. И затем Лондон. Какое одиночество, какая затерянность. Лондон — это самое последнее место на земле, где можно жить, когда не весело на душе. За все свое пребывание там Казанова не встретил любимой женщины-друга. Вместо того он встретил одну из самых опаснейших хищниц, которые только были в Лондоне богатым в то время такими роковыми женщинами.